История дает не один пример того, как чужое имя людей усваивалось страной, в которой они появлялись. Славянская Болгария заимствовала свое имя от тюркских болгар, французская Нормандия от скандинавских норман, и романская Андалузия от германцев-вандалов. Раздел четвертый. Деятельность первых князей Глава 1: Что положительного внесли они в русскую жизнь? В русской жизни варяги сыграли роль фермента. Дрожжи заквасили муку и дали взойти тесту. До варягов начатки гражданственности уже существовали, племенная жизнь с родовыми союзами, лесное и земледельческое хозяйство, торговля, города, но отсутствовал еще тот стержень, вокруг которого сгруппировалась бы работа русских людей. И если общность интересов смутно уже создавалась то не проявились еще наружу реальные силы, способные вызвать ее к жизни. В том и значение варягов, что это сознание общности своих интересов, обусловленной общей выгодой и общей опасностью, они действительно привили и воспитали в русских племенах вместо прежних жизней в разброд, указав общие цели и задачи. Этим заложен был первый камень в том фундаменте, на котором позже стал строиться весь наш государственный порядок и быт. Какими же путями, какой работой достигли варяги этих результатов? А. Объединение племен. Оно совершилось одновременно насильственным и мирным путем. В орбиту русской жизни введены были новгородские славяне и кривичи при Рюрике, поляне, древляне, северяне, родимичи при Олеге. Вторично древляне при Игоре и Олеге. Вятичи при Святославе. Вятичи вторично и Радимичи при Владимире, святом. Кроме того, Олег пытался покорить тиверцев и уличей. Владимир — хорватов. В походах Олега принимали участие, кроме покоренных племен, также хорваты, дулебы, тиверцы и финская меря и весь. В походах Игоря — тиверцы. Князья вводили в покоренных областях свое управление, набирали там себе войско, собирали дань, творили суд и расправу на основе справедливости, порядка и законности и вообще клали начало гражданского правопорядка. Два столетия спустя после дюрика о племенах уже нет более речи. Их заменили области Полоцкая, Смоленская, Черниговская... Киевская, Туровская, Волынская и так далее. Б. Оборона страны от внешних врагов. Олег и Владимир строят города, то есть возводят укрепленные места на границах со степью. С Игоря начинается и почти без перерыва тянется борьба с печенегами. Походы Святослава на Хазар, Ясов и Косогов имели несомненную ту же цель обеспечить население русской земли от враждебных действий степных народцев. В. Охрана материального благосостояния страны торговля. Торговля вообще, и в частности с Византией, велась еще до появления первых князей. Теперь она стала значительно интенсивнее. Русские купцы в Константинополе становятся обычным явлением, и князья берут на себя трудную задачу обеспечить им правильный и постоянный обмен товарами. Напрасно думать, будто походы князей на Византию были пиратскими набегами в целях легкой наживы. Войны с греками должны были силой оружия обеспечить русским торговым людям то положение на византийском рынке, какого они там домогались. Как логический вывод этих походов – Договоры, заключенные с греками, до нас дошли лишь договоры Олега, Игоря и неполной Святослава. Во имя тех же целей торговому каравану давалась во время пути военная охрана, особенно у днепровских порогов и близ устьев Дуная, там и тут против печенегов.